Глава восемнадцатая Через полчаса мистер Уортон вышел из спальни. Едва теплевшаяся надежда Кристи, что Джейн выживет, исчезла, когда он посмотрел в ее глаза. Нан громко зарыдала и прижалась к Кристи. Она не могла найти слов, чтобы успокоить малышку. «Мне очень жаль», — развел руками врач. «Ей невозможно было помочь». Кристи обняла Нан. «Вы благородно поступили, мадам, что успокоили беднягу. Я понимаю, как вам было нелегко. Я сам позабочусь о девочке и не беспокойтесь. Вам не стоит утруждать себя лично, ее отправят в сиротский приют или передадут семье-матери. Моя экономка позаботится о ней сегодня, а завтра мы все решим». У Кристи сжалось сердце. «Вы не поняли, сэр», сказала она, вставая. Это были не пустые слова для успокоения несчастной умирающей. Я выполню обещание. Безусловно, прежде всего мы поговорим с родными, но если они не захотят или не смогут взять на себя заботу о девочке, Нан останется со мной. Вы не могли бы поговорить с викарием о, о похоронах? Я пришлю слугу за вещами Нан, а сейчас она поедет со мной. Врач слушал ее с нескрываемым удивлением. «М -м -м, «Леди Брейбрук, это, может, э -э вы уверены в своих действиях? Его светлость...» В этот момент отворилась входная дверь, и на пороге появился ее муж. «Какого черта здесь происходит? Вся деревня говорит о том, что Джейн заболела. Кристи!» Уортон вышел вперед со скорбным выражением лица. «Милорд, случилось несчастье, но боюсь, что миледи не совсем...» Какое несчастье, перебил его Джулиан. Мама, мама! закричала Нан. Лорд опустил глаза и увидел девочку, прятавшуюся в складке юбки Кристи. Нан, Джейн Робертс умерла, ми лорд, сказал доктор Вортон. Джулиан побледнел и повернулся к нему. Умерла? Но как? Кристи подняла руку. Нан, совсем не стоит слушать подробности. «Милорд, ваш экипаж у ворот?» «Мой? Ах, да, разумеется. Хорошо, мы с Нан подождем вас на улице. Пожалуйста, принесите ее вещи и не забудьте кошку». Джулиан открыл рот от удивления. «Принести ее?» Врач покраснел. «Как я сказал, милорд, леди Брейбрук не совсем понимает всю деликатность ситуации. Я мог бы сам заняться дальнейшей судьбой». Кристи резко повернулась и направилась к выходу, увлекает за собой Нан. «Мама, я хочу к маме!» Слезы ручьем лились из глаз малышки. Кристи сама боялась расплакаться, чувствуя, как щиплет глаза. Она крепче обняла Нан и принялась шептать какие-то неуверенные слова утешения. Как она могла ее успокоить? В саду по-прежнему ярко светило солнце. Сейчас Кристи это показалось глупым и неуместным. На маленьком столике стояли графин с наливкой и бокалы. Кучер Джулиана посмотрел на нее с удивлением. За забором уже собралась толпа деревенских зевак. Не обращая на них никакого внимания, Кристи прошла к экипажу. «Пусть смотрят, раз им интересно». Пробормотала Кристи и усадила девочку в коляску. Единственное, что ее сейчас беспокоило, это Нан. Ее невозможно было успокоить. Малышка прижалась к Кристи и зарыдала еще горше. Спустя некоторое время из дома вышел Джулиан в сопровождении врача. Они несли небольшой сундук и корзину. Сундук они поместили в карету, а корзину Джулиан протянул Кристи. «Это котенок», — сказал он. Нан потянулась к ней, но Кристи мягко остановила девочку. «Будет лучше оставить пуск к корзине, чтобы не потерять по дороге». Джулиан резко посмотрел на жену и сел рядом. Нан согласно кивнула и опустила голову на руки Кристи. «Займитесь похоронами вместе с викарием, Бортон», – распорядился Джулиан. «Остальное предоставьте мне». «Да, милорд. Поехали, Твик». «Где Нан?» – Джулиан задал вопрос, даже не повернувшись. Он стоял и смотрел в окно. Когда они приехали домой, он попросил Кристи помочь девочке устроиться и прийти в библиотеку. «В детской. Думаю, это лучшее место для нее». Джулиан повернулся к жене посмотрел на ее бледное лицо и покрасневшие глаза. Он собирался сказать ей то, о чем она давно догадывалась. «Кристи, это не очень разумно с твоей стороны. Она не может здесь оставаться». Ее глаза сверкнули. «Значит, Нан не повезло с отцом». Сердце Джулиана словно пронзила острая стрела. Впрочем, его жена и должна была так отреагировать. Они никогда не говорили об этом, хотя, скорее всего, его объяснения покажутся ей ложными. Тем не менее, ты права. Нан не повезло с отцом, признал Джулиан. «Однако, чтобы не говорили люди, она не моя дочь». Кристи молча смотрела на него широко распахнутыми глазами. «Не твоя? О, прошу тебя!» Он ожидал именно такой реакции, и от этого ему стало горько. У нее нет повода верить его словам. Со временем она убедится, но сейчас... Кристи озарила неожиданная догадка. «Твоего отца?» Джулиан стукнул кулаком по столу. «Ты мне веришь?» «Да», — прошептала Кристи. «Ты никогда не угал мне? Ни разу? Зачем начинать сейчас?» Джулиан вздохнул. «Да, Нан — моя единокровная сестра. Хотя все уверены, что она моя дочь. Помнишь, Джейн была замужем за фермером? Она стала его второй женой и мачехой трём дочерям от первой жены. Джейн оказалась бесплодной, за что муж часто ругал её. Удивительно!» — язвительно заметила Кристи. «У того парня было три дочери от первого брака, не забывай». Кристи внимательно слушала. «Сирена рассказывала тебе о моем отце?» «Нет, но я догадываюсь, что он был истинным аристократом». «Разумеется», — кивнул Джулиан. «Это ваша семейная черта», — съязвила Кристи. Проигнорировав ее колкое замечание, Джулиан продолжал... Он был человеком старой закалки и очень хорошим человеком. Но после несчастья с сиреной, когда доктор предупредил, что беременность может быть для нее крайне опасна, стал... Он замолчал. «Искать развлечений?» — предположила Кристи. «Увеселений? Я знаю мужчин, которые подобным образом относятся к женщинам». Джулиан нахмурился. «Проклятие! Она считает их отношение забавой?» «Как пожелаешь». Кристи гордо вскинула голову. «Так честнее. Продолжай, пожалуйста». У отца была связь с Джейн. Она забеременела и прервалась с ним всякое общение. До конца так и неизвестно, кто все же отец ребенка. Джейн была замужем, и муж регулярно исполнял им супружеские обязанности. Том мог надеяться, что сумел, наконец, зачать ребенка. «И родилась Нан?» Что он сказал после этого? «Он умер». Нан родилась зимой, а бедняга погиб в конце осени. Том работал на нас. У него не было сыновей, и отец подарил Робертс дом и назначил пенсию. Три года назад отец умер, но я продолжал выплачивать Джейн деньги. Уже тогда было ясно, что Нан не дочь Тома. Это очевидно. Джейн была единственной любовницей отца за многие годы. Он всегда был примерным семьянином, поэтому люди решили, что я... Отец ребенка. Отец сам просил меня поддержать эти слухи. Но зачем? Он очень любил сирену и не хотел причинять ей боль. Тем более после такого несчастья. А леди Брейбрук? Думаю, она верит в то, что нан моя дочь. Понятно. Кристи помолчала несколько мгновений. Но разница невелика. Она твоя сестра. Такая же, как лизи и Эмма. Он просто обязан объяснить ей, что их ждет, если Нан останется в доме. Кристи, мы сегодня ужинаем с пастелтонами. Ты можешь представить, о чем будут говорить за столом? Все станут обсуждать, что ты стала свидетелем несчастья и взяла дочь Джейн к нам в дом. А если Нан останется с нами навсегда, люди будут обвинять меня, что я заставил молодую жену растить ребенка-любовницы. О нашем браке и так много толков. Кристи побледнела. «Полагаю, — решилась она, — рано или поздно кто-то все равно узнает, что тебе пришлось жениться на незаконно рожденной. Эти слова вновь воздвигли между ними невидимую стену. «Черт, Кристи, я совсем не это хотел сказать!» «Конечно, не это, а что? О, я и не предполагала, что у этой фразы так много интерпретаций. Прошу простить меня, милорд, мне надо вернуться к нам». Сжав зубы, Джулиан кивнул и проводил жену взглядом. «Может, сирена сможет образумить Кристи? Черт, ведь он именно о ней заботится!» Ему следует помочь Нан обустроиться в хорошем доме с сестрой Джейн и ее мужем. Картер – честный парень, его жена – работящая женщина, и у них уже есть дети. Нан будет лучше у них. Видит Бог, он желает девочке счастья не меньше, чем Кристи. Он бы мог выплачивать деньги на ее содержание». Даже положить крупную сумму в банк на ее имя. Надо незамедлительно послать за Картером. Кристи познакомится с ним и поймет, что так будет лучше для всех. Но почему же он медлит? Это его решение. Ради девочки. Ради Кристи. Джулиан повернулся к столу и сел, уставившись на лист бумаги. Надо написать письмо и немедленно отослать со слугой Картеру. Кристи застала Нан, по-прежнему сидящей в кресле. Котенок спал на ее коленях. Бет, устроившаяся рядом, встала, как только Кристи открыла дверь. «Она не произнесла ни слова, Миледи», — прошептала горничная. «Бедняжка, что же с ней будет? Все говорят, что никто не захочет ее взять». Сердце готово было разорваться. а «Аннан есть кому позаботиться», — сказала Кристи. Ее голос звучал мягко, но решительно. Казалось, она убеждает сама себя, а не других. Она ведь слово Джейн. «Можно я схожу за штопкой, миледи?» — спросила Бет. «Посижу немного с малышкой. Не стоит ей оставаться одной». «Верно. Я останусь с ней. Принеси сюда вещи для штопки, Бет. Возможно, мне придется уйти». Горничная поклонилась и вышла. «Как помочь ребенку, чья мать только что умерла?» Кристи посмотрела на нетронутую еду на столе. «Нан, не хочешь съесть кусок хлеба с маслом?» Девочка промолчала, лишь тёмные кудряшки слегка дрогнули. Маленькая ладошка легла на голову пус. В детской было много самых разных игрушек. В углу стоял шкаф с книгами. Такая комната была мечтой любого ребёнка. Но Нан не обращала на всё это внимания. Она была погружена в свой мир. Лицо не выражало никаких эмоций. Кристи растерянно огляделась. «Что же делать?» Она не так много знала о маленьких детях. У нее была Сара. Что бы она сделала, если бы сестра была расстроена? Кристи вспомнила, что когда Сара умерла, она была охвачена ужасом и, трясясь от страха, прижималась к матери. Малышке нам необходимо то же самое. Кто-то должен обнять ее и успокоить. Господи, о чем ты думал, посылая этой крохе столько испытаний? Если ты забрал ее мать... Должен был послать кого-то заботиться о ней. Он и послал ее Кристи. Она подошла к Нан, обняла ее и прижала к себе. Несколько мгновений девочка сидела не шевелясь, но вскоре неожиданно громко зарыдала и забилась в истерике. Перепуганная кошка спрыгнула на пол и спряталась под столом. Кристи прижимала к себе ее маленькое тельце, гладила по голове, шептала что-то на ухо, что-то сумбурное, сбивчивое. Кристи понимала, что сейчас очень важный момент в жизни нан поэтому она должна все сделать правильно, не упустить, не разрушить. В комнату вбежала Бет. «Ох, миледи, я возьму ее!» «Нет, я сама справлюсь!» через несколько минут истерика закончилась и нан обмякла в ее объятиях кристи укачивала нан нашептывала что то на ухо но девочка не реагировала она заснула спросила бет кристи кивнула ей это необходимо да опять кивнула кристи когда сара умерла с ней тоже случилась истерика она ругала отца винила во всем его А как она ненавидела его, когда он не пришел на похороны. Как всегда, переживал за то, что скажут люди. После этого они не общались. «Я приготовила старую кровать мисс Эмми», — донес до Кристи голос горничной. нан надо раздеться, хотя бы снять ботинки. Я еще положила на подушку куклу мисс Эммы. нан не будет чувствовать себя одиноко». «Да», — Кристи встала и взяла нан на руки». Вместе с Бетт они положили малышку на кровать. «Вы посидите с ней, миледи?» «Да». «Принесу вам чаю. Что-то еще?» Кристи уже хотела отказаться, но в этот момент ее взгляд упал на портрет на стене. Он был старый, но лицо сирены было легко узнаваемо. Кристи подошла ближе и увидела две буквы. «Э. Т. Эмма. Трентом». «Да, бет Пожалуйста, мои карандаши». Это необходимо сделать, пока воспоминания еще свежи. Она заканчивала уже при свете лампы. За окном давно стемнело. Бет принесла ей ужин и тарелку супу для нан. Девочка ненадолго проснулась, переоделась в ночную сорочку и поела. Она вновь заснула на руках у Кристи. Пус свернулась калачиком на подушке рядом. Кристи оглядела свою работу и признала, что задуманное не очень ей удалось, но лучше она все равно не сделает. «Останешься здесь на ночь?» — раздался за спиной голос мужа. «Да». Кристи обернулась и посмотрела на недовольное лицо Джулиана. «Ничего удивительного. Он уже высказал сегодня днем свое отношение к происходящему». «Она же совсем маленькая. Кто-то должен быть рядом». «Кто-нибудь из слуг она мне доверяет». Джулиан недовольно скривился. «Какая чувствительная. Бет рассказала мне, что произошло». «Нан не сделала тебе больно?» Внутри немного потеплело. «Кристи, было приятно, что муж беспокоится о ней. Спасибо, все хорошо. Тайну ее рождения еще можно скрыть. Но с Нан это не удастся. В этом их различие». Джулиан подошел и взял ее за руку. «Ты уверена?» Тепло его ладони. Взволнованный взгляд пробудили в душе приятные воспоминания. Жаркие объятия откровенные ласки, жаркие поцелуи. Всего лишь секс. Но она настолько глупа, что согласна и на это. Кристи, щеки горели. Со мной все хорошо. Она постаралась сосредоточиться на девочке. Что это? Джулиан взял альбом из ее рук и посмотрел на портрет Джейн Робертс. Кристи встречалась с ней лишь дважды, но смогла передать ее черты удивительно точно. Кристи вспомнила, что так же было и с портретом Сары. Она очень хотела, чтобы у нее все получилось красиво, но пальцы не слушались. Джулиан молча смотрел на рисунок. Он поймет, зачем она это сделала. Ей хотелось, чтобы Нан знала, что кто-то еще помнит ее мать и думает о ней. «Ты и Сару рисовала». Горло сжалось от боли. Да, сразу. Пока не забыла. Ей показалось, что по лицу мужа скользнула тень. Я послал за дядей и тетей Нан. Завтра они будут здесь. Они хотят забрать девочку. Сердце сжалось от боли. У нее ничего не получится. Не сомневаюсь, ты захочешь с ними познакомиться, продолжал Джулиан, и убедиться, что Нан будет в надежных руках. «Чтобы моя совесть была спокойна!» «Спасибо, милорд!» Брейбрук нахмурился, но ничего не сказал. Склонившись над кроваткой, он провел пальцами по щеке нан. Пус вытянул лапу, стараясь дотронуться до его руки. Джулиан погладил котенка и выпрямился. «Спокойной ночи, Кристи!» «Спокойной ночи, сэр!» Джулиан вышел из комнаты, осторожно затворив дверь. «Она не позволит себе расплакаться!» «Нет, черт возьми!» До прихода Картера оставался почти час, и Джулиан погрузился в отчеты. Надо провести время с пользой. Дома для работников, необходимый ремонт, смета. Надо пересчитать все с учетом суммы, которую он планировал на это потратить. Все должно получиться. Однако мысли рассеивались. Джулиану никак не удавалось сконцентрироваться на работе. Ночью он плохо спал. Без Кристи постель казалась пустой и холодной. Как же глупо! В комнате все было таким же, как и доженить женитьбы Та же кровать, одеяло и белье. Кроме того, Кристи никогда не оставалась в его спальне. Он приходил к ней, а потом возвращался к себе на ночь. Или нет? Ему долго не удавалось заснуть. Никогда в жизни он так не скучал по нежным женским объятиям. Если бы только можно было положить Кристи в маленькую коробочку с надписью «Жена» и всегда носить с собой. Чем она занималась утром? Скорее всего, нан Джулиан закрыл глаза и представил жену, убаюкивающую маленькую девочку. Джулианн резко встал из-за стола. Почему его что-то тревожит? Он же все делает правильно, стараясь обеспечить благополучное будущее нан Он уже позаботился о ежемесячном содержании и даже увеличил сумму, уладил вопрос с неприкасаемым вкладом в будущее. Он сделал больше, чем кто-то мог ожидать от него. Кто-то, но не его жена. Джулиан хорошо это понимал. Ее жизненный опыт позволял взглянуть на ситуацию под другим углом. «Но я не принц, и Нан не моя дочь. Нет, но она твоя сестра. И для Кристи ничего не изменилось, когда он объяснил, что не отец ей». Вот что не давало ему покоя. Кристи была уверена в том, что Джейн – его бывшая любовница но не отвернулась от него. Брейбург подошел к окну. Он все делает правильно и разумно. Из головы не шло побледневшее лицо жены и ее резкая фраза о незаконнорожденных. Незаконнорожденные, порочные, дети, не имеющие права на существование. Таким лучше не рождаться или сразу умереть, как ее сестра. Нан лежала в кровати, А Кристи сидела рядом. Глаза ее покраснели. Господи, его Кристи, такая милая, беззащитная, кристально честная и гордая. Неужели он когда-то мог себе представить свою жизнь без нее? Несомненно, так было бы проще, но нет. Кристи принадлежит ему. Я люблю тебя. Звук открывшейся двери заставил его вздрогнуть и обернуться. Картеры прибыли, милорд. Проводи их галам и попроси ее светлость спуститься вниз с нан. Непременно, милорд. Через некоторое время появилась чета картеров, одетая, как подозревал Джулиан, в воскресное платье. Благополучные, уважаемые люди. Джулиан знал о них и раньше. Картер служил у сэра Джона и славился трудоспособностью и порядочностью. Брейбрук сделал несколько шагов и протянул руку. Картер? Миссис Картер? Спасибо, что пришли. Прошу садиться. Леди Брейбрук скоро спустится. Он очень на это надеялся. Картер слегка нахмурился. Вы очень добры, милорд. Жена пробормотала какие-то слова приветствия, и они уселись на диван. Было видно, что они чувствуют себя очень неуютно. Примите мои соболезнования в связи с кончиной вашей сестры, миссис Картер. Джулиан старался быть вежливым. Женщина покраснела. «Если вы об этом, то все к лучшему. Мы приличные, уважаемые люди, и Джейн...» Картер покосился на Джулиана и продолжал. «Что ж, она мертва, но нам не о чем гревать Господь распорядился ее судьбой по-своему. Так уж ему угодно». Джулиан подумал, что Картер, видимо, считает, что оса стала перстом Божьим. Чтобы сменить тему, он заговорил об урожае. Картер рассуждал о необходимости увеличить посадки яблонь, когда открылась дверь и вошла Кристи, держа за руку Нан. Джулиан не ожидал, что девочка бросится к родственникам, но его удивило, как испуганно она посмотрела на них и спряталась за юбку Кристи. Должно быть от смущения, скоро привыкнет, но как ребенок сможет полюбить родственников, считающих смерть ее матери карой божьей? Брейбрук встал, чтобы представить жене гостей. Картеры приветствовали ее с большим почтением, но Джулиану показалось, что они смотрят на хозяйку дома с некоторым подозрением. Как и все остальные, они удивились столь неожиданному браку. А это нан Кристи слегка подтолкнула малышку вперед. нан тихо поздоровалась и потупила взгляд. Джулиан постарался улыбнуться, но застыл, когда увидел, как Кристи гордо вскинула голову и окинула присутствующих холодным взглядом. Она немного смущается. Уверена, вы понимаете ее состояние. Картер откашлялся. Как я уже сказал, его светлости все это к лучшему. Довольно странная реакция на смерть сестры. Поймав взгляд Брейбрука, мужчина кашлянул. Да, вот так вот. Не сомневаюсь, у его светлости есть более важные дела. Как понял из вашего письма, вы хотите передать девочку на наше попечение». «Да», – Джулиан кивнул. «Я полагаю, это будет правильно. Надо все обсудить, ведь нам придется кормить еще один род». «Миссис Картер», – вмешалась в кресте – «желание позаботиться о девочке должно исходить от вас. Что скажете?» «Простите, миледи», – сказал мужчина, – «но в нашем доме я хозяин. Мне и никому другому принимать это решение». «Картер!» – окрик Джулиана резанул вслух. «Милорд?» «Не следует забывать, Картер, что леди Брейбрук заботится о будущем нан Мужчина покраснел до корней волос. «Простите, милорд, я никого не хотел оскорбить». «Очень хорошо», кивнул Джулиан. «Я собираюсь увеличить содержание нан На ее имя будет открыт счет, поэтому по достижении определенного возраста она сможет получить приличную сумму». «Хорошо, за содержание спасибо, но в остальном нет необходимости. Такие дети этого недостойны». Она не должна получить больше, чем мои собственные дети. «Недостойны?» – голос Кристи прозвучал угрожающе. «Дети греха!» – сказала миссис Картер. «Нам не нужна плата за исполнение христианского долга!» Джулиан напрягся. Слово «долг» никогда не звучало так холодно. Кристи обняла нан словно кто-то пытался ее отнять. «Конечно нет!» – сказала она.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 произнесла она низким напряженным голосом. «Вырастим ее хорошим и благочестивым человеком. Мы должны сделать все, чтобы греховность моей сестры не передалась девочке. Посмотрите на эти ленты у нее в волосах. Какая вульгарность!» «Эти ленты, — попыталась объяснить Кристи, — были последним подарком ее матери». Картер повернулся к Брейбруку. «Будет лучше, милорд, если мы заберем девочку прямо сейчас. Она быстрее все забудет». «Нет!» – заявила Кристи безапелляционным тоном. Джулиан глубоко вздохнул. «Не следует продолжать этот разговор. По крайней мере, не в присутствии нан «Из Дауэрхаус пришло письмо, милорд». Кристи повернулась к мужу. «Ваша мачеха, милорд, просит меня привести к ней Нан. Я отправила ответ и обещание обязательно исполнить волю Миледи». «Лучше этого не делать, Миледи», — возразил Картер. «Ей надо уехать сейчас с нами». Джулиан понимал, что так будет лучше. Это самый разумный способ решения проблемы, но, боюсь, моя мачеха будет недовольна, если леди Брейбрук не сдержит слова вежливо сказал он, и вещи Нан еще не собраны. Джулиан сам не верил, что сказал это. Я сообщу вам, когда все будет готово. Еще раз спасибо, что пришли. Позвольте вас проводить.